Мерзко воняло прогорклым свиным жиром, питавшим огонь в лампаде, от грязной подстилки на топчинах несло застарелым потом и мочой. Отхожее место, а не место для отдыха. «Подождем, пока вернется, а то, если прилягу, уже не поднимусь», — вздохнула девушка. «Это точно», — согласился Димка. Усталость туманила сознание, и даже такое паршивое спальное место тянуло словно магнитом. А ведь он намного крепче девушки. Что же тогда говорить о ней? Досталось же им, черт возьми. Спохватившись, парень медленно стянул с головы налобник, мимолетно подумав, что надо бы потом прошвырнуться по развалу, поискать батарейки. Но мысль мелькнула и угасла. Хотелось не только ни о чем не думать, но и выкинуть все происшедшее из головы, как очередной дурной сон. Вспомнив, как Наташка напугала ножом охранника, он невольно улыбнулся. «Я и не знал, что ты так можешь. Люблю пожестче, ушки отрезаю на память», — передразнил Димка. Оба они громко рассмеялись. «Нужно же было что-то делать», — пожала плечами Наташка. «Если бы тебе пришлось поднять стрельбу на станцию, мы бы уже не попали». «Как говорил Федор, не буди лихо, и будет тихо». «Интересно, как он там?» «Ладно, вот доберемся домой». «Куда мы дальше?» «Видимо, через театральную. Чую, с Курской будут проблемы, но как-нибудь выкрутимся. Только бы обратно к ганзейцам в руки не попасться». «Еще один допрос с химией, это перебор». «Я ведь даже не помню ничего. Не знаю, что они там кололи, но был сам не свой. Говорил им что-то, и когда очнулся, мутило изрядно. а на меня не подействовала». Наташа горько усмехнулась, словно она была лично виновата в том, что Димке досталось больше, чем ей. «Не подействовала?» — удивился тот. «Почему?» «Думаю, дело в прививке», — девушка пожала плечами. «Каким-то образом она меня защитила». — Так тебя что, били? Димка невольно сжал кулаки. — Нет, не пришлось. Все, что нужно, они узнали от тебя. Ты отвечал, словно самнамбула. А потом наделала переполоху Харибда, когда начала ломиться в убежище. Всем пришлось уходить. — Как вспомню, так вздрогну. — Где же этот чертов хозяин? А ты заметила, что он по фене почти не разговаривает. Нормальный человеческий язык. Я уж думал, что тут таких и не бывает, сплошь братки». Запоздалая догадка обожгла настолько, что Димка потянулся к оружию. «Может, это неспроста?» Седовласый запросто мог оказаться агентом Ганзы. И они сами отдали себя в его руки. Вполне возможно, что сейчас сюда уже спешат вооруженные люди. Отдых, похоже, накрылся. «Уходим!» Свистящим шепотом выдохнул Димка, но едва поднялся на ноги, как Наташа взволнованно схватила его за руку. "Подожди, они здесь. Они нас ищут. Не надо никуда уходить. А ком ты? Кто ищет?" Сейчас увидишь. Лицо девушки вдруг осветило загадочная улыбка. "Наши", сообразил Димка. То есть санитары. "Ты их почувствовала?" Он медленно сел снова. Тоже взволнованный ее сообщением и чувствуя, что теперь все пойдет иначе. Все наладится. Олег, да? Он? Наташа кивнула, продолжая улыбаться. И Анюта. Здравствуй, Анют. Привет, Натка. Донесся снаружи знакомый голос. Полок распахнулся, и Анюта, пригнувшись, вошла в палатку. Привет, Дим. Приветливо и тепло она обвела беглецов взглядом, и ее лицо озарилось искренней улыбкой. Удивительные волосы Анюты были забраны в толстую косу и спрятаны под одеждой, но ее глаза были прежними, чистыми, словно сияющими изнутри. Необыкновенный покой охватил Димку. «Как тогда, в убежище?» Все тревоги отступили, мир вокруг перестал быть враждебным, а ситуация, в которой они оказались, уже не казалась катастрофической. Все поправимо, все наладится, теперь все будет хорошо. Вспомнились слова погибшего Игоря. «Она забирает наши страхи и тревоги. С ней везде безопасно». Следом за Анютой протиснулся натуралист. «Жив чертяка! Вот вы где! На силу нашли! Хорошо, хоть не зря вся эта сумасшедшая пробежка!» В палатке, и без того тесной, стало совсем не повернуться. Анюта села рядом с Димкой, а Олег пристроился на топчане с Наташкой. Рюкзаки со снаряжением бросили на пол, оружие, у обоих были АКМы, положили сверху. Все делали деловито, спокойно, хотя оба выглядели потрепанными и изнуренными дорогой. Но главное — живы и здоровы. Димка даже не предполагал, что так обрадуется санитарам. Он едва сдержался, чтобы не броситься Олегу или Анюте на шею, но вовремя опомнился. Не малолетка все-таки, чтобы так чувства демонстрировать? «Как вы здесь оказались? Опять испанец?» — подсказал. «Ну и вопросы у тебя, Дмитрий!» — Олег слабо улыбнулся, покачав головой. «Не все из нас видят мертвых. Остапыч умел, но он погиб. От него мы, кстати, и узнали, что произошло с испанцем. Но я ведь тебе говорил, что мы своих не бросаем. Мы очень торопились. Часть пути пришлось срезать по поверхности. Мы все-таки в розыске. Всего на пару минут не успели вас перехватить на марксистской». «Вы там были?» — недоверчиво переспросил Димка. «Как же вы нас так быстро догнали? Да еще и по мертвому перегону! Мы там едва на электровозе прорвались!» «Ну да», — кивнула Анюта, — «вы удрали на электровозе, а нам пришлось прямо у гонзейцев под носом последнюю дрезину на станции свистнуть. Вот мы и дунули вслед за вами по соседней ветке до южного зала Третьяковской». «Без Анюты такой номер был бы нереален, а с ней запросто», — добавил Олег. «Я такая, я могу», — довольная похвалой чуть шире улыбнулась женщина. «Впрочем, там такая суматоха поднялась, когда Харибда ворвалась, что не до нас было. Раз вы живы, значит, мертвый перегон зверя забрал. С ним вообще шутки плохи». «Еще бы», — хмыкнул Олег. «Его ведь не даром называют мертвым, Дмитрий». Там одна из самых жутких аномалий в метро. Каждый видит что-то свое, и редко кому удается вырваться. Вы с Наташей невероятные счастливчики. Я бы ни почем не рискнул туда сунуться, даже с Анютой. Счастье всего остального метро, что обитающее там зло, заперто в этом перегоне, что ли, и дальше не расползается». Димка вспомнил жутковатых обитателей северного зала Третьяковской и поежился. «Ничего себе! Не расползается! Их с Наташей едва не схарчили!» Впрочем, Олег прав. Будь иначе, все это зверье, что рвало клетку их электровоза, вломилось бы на станцию следом за ними, и тогда даже этим, как их там называли братки, морлоки, кажется, не поздоровилось бы. А он-то еще гадал, чего это их никто не преследует». «Кстати, а как вам вообще удалось сбежать?» Олег вопросительно приподнял брови, переводя взгляд с Димкина Наташу. «Ты не поверишь, Олег, нам шрам помог». Наташа покачала головой, словно сама не верила произошедшему. «Викторович, вот это да! К чему бы это?» «Вроде бы планирует сместить Панкратова, хочет с вами сотрудничать. Говорил, что такими методами, как у Панкратова, эту проблему не решить». «Не знаю, верить ли ему правда». «Я верю», — задумчиво кивнул Олег. «Он не из благих побуждений это делает, а ради выгоды. Но нам любой союзник в тему. А теперь о том, что делать дальше. Хорошо, что мы успели. Жаль, этого не случилось в убежище, но нам надо жить дальше». «Я знаю, что делать!» Димка с силой хлопнул ладонью по колену. «Еще до вашего появления решил пробиваться домой». — С вашей помощью это станет намного проще. Там нас защитят, ганзи не выдадут. Я с отцом договорюсь, и вы там сможете остаться. Я лично ручаюсь за вашу безопасно...» — Все не так просто, — мягко перебила его Анюта. — Мы шли не только за Надкой. Не только она служила для нас путеводной ниточкой. — Что это значит? — Димка непонимающе вскинул брови. «Ты тоже?» «Что?» «Что значит «я тоже?» «Дим», — неловко вмешалась Наташа, — «я ведь тебе говорила, что со мной все нормально, а тебе казалось, что я замерзла». «Но это ты сейчас слишком горячий, у тебя температура, ты...» что ты я не чувствую себя больным», — медленно проговорил Димка, чувствуя, как все сильнее колотится сердце и накатывает дурнота от правды, медленно пробивающий путь в сознание сквозь заслоны из неверия и протеста. «Не может быть! Этого просто не может быть!» «Потому что это не совсем болезнь», — вздохнул Олег. «Да ты и так уже все понял». «Но в убежище ты говорил, что я не один из вас!» Димка едва не закричал, но все же сдержался, помня, где они находятся. Олег развел руками. «Ошибся. Иногда так бывает. Не всех своих мы замечаем сразу. И не всех чувствуем одинаково. Испанец был самым сильным из нас по этой части. Он никогда не ошибался. Впрочем, есть и другой вариант». «Что-то случилось уже позже, после того, как ганзейцы забрали вас из убежища. Помнишь, что я тебе говорил? С каждым это случается по-разному». Димка помнил. «На переход в другое состояние может повлиять все, что угодно. Любое стечение факторов, любой стресс. А мутаген находится во всех нас без исключения, в том числе и в тебе». Так все-таки укус на перегоне между Бауманской и Электрозаводской не прошел бесследно? Или химия, вколотая ангелом, спровоцировала реакцию, на которую никто не рассчитывал? Или что-то еще, что он не учел? Может быть, действительно сыграло роль повышенное нервное напряжение, которое не оставляло его все это время? Так, может, и Шрам отпустил его именно поэтому, заметил то, на что сам Димка не обратил внимания. Все эти недомогания по пути, кошмары во сне и наяву — все имело значение. И кто он теперь?